Глава 43. Норка для Яси. Ясмина. Ура! У меня новая норка. Моя собственная. Никаким мужиком мне не выделенная. Ну, точнее, хозяин моих двухкомнатных хором, все же мужчина, старичок лет 70. Однако не за красивые глазки пустил пожить, так что не прогонит, как только надоем, и своих правил устанавливать не станет. Договор аренды мне в помощь. После того, как я решила, что больше никуда ни за что не побегу, план действия оказался до смешного прост. Если выходить из тени, так по полной программе. В этой жизни я больше ни от кого скрываться не намерена. Первое, что я сделала, зашла в салон связи и купила сим-карту для телефона. Следующей моей остановкой был банк. Открыла дебетовый счет, мне даже выдали моментальную карту. Потом зашла в туалет, выпотрошила все содержимое моего плюшевого друга Татошки и положила это на счет. Какое же это счастье иметь собственную карту и деньги на ней. Вот теперь сижу в собственной спальне, навидавшей виды кровати и набивая брюшко любимого зверька ватными дисками. Ставлю на прикроватную тумбу, старую еще советского образца. Похудел мой зверь изрядно, достала я из него приличную сумму. Хватит на несколько месяцев оплаты квартиры. Еще и осталось немного на жизнь. Спасибо тебе, Захар, за щедрость» и за то, что показал, какой может быть моя жизнь без страха быть пойманной. Она мне так понравилась, что расстаться с этой жизнью я совершенно не согласна. Кстати, с квартирой очень повезло. Мне помогли в первом же риэлторском агентстве, куда я зашла. Озывчивый парень нашел мне сразу несколько приемлемых вариантов. Я остановила выбор на двухкомнатной квартире на девятом этаже. Отчаянно нуждающиеся в ремонте хоромы подкупили дешевизной наличием мебели, пусть и старой. Да на удивление прочной дверью. «Понимаете, мина. Проскрипел старческим голосом седовласый хозяин квартиры. «Я ратую за безопасность. Железную дверь домушник так просто не вскроет. Тут понадобится болгарка!» Ох, как понравились миросуждения хозяина квартиры! Прямо в восторг пришла. Прочная дверь с надежнейшим замком – это как раз то, что мне нужно. Провожу вечер за уборкой, готовлю на ужин легкий салат из пекинской капусты и куриной грудки. Как же просто и приятно жить, когда ты человек с паспортом, а не тень. И вот я уже в постели. Да, матрас комковатый, пружины противно скрипят. Но это в разы лучше какого-нибудь хостела. Мое жилье. Я здесь почти полноправная хозяйка, по крайней мере, пока есть деньги. Перед сном пишу девчонкам. Простите, что пропала, завтра приду на лекции, это мой новый номер. Очень надеюсь, что они найдут мне какую-нибудь работу в булочной, где трудятся уже не первый год. Я ведь теперь даже сам книжку себе сделать могу, причем совершенно легально. Все же ночью снова плачу. Как не плакать, когда снится Захар? Такой нежный, ласковый, влюбленный. Ненавижу, гада. Я тебя ненавижу, слышишь? Зло шеплю на тень от приоткрытого шкафа, созданную желтым светом уличного фонаря. Слава богу, тень не отвечает. Утром, просыпаясь пораньше, морщусь после сна на неудобном матрасе. Первое, что куплю после зарплаты, приличное спальное место. Ступаю по холодному скрипущему паркету босыми ногами. Ноябрь водит снаружи, норовя ворваться в квартиру ветром через кухонное окно. Захожу на кухню, проверяя, надежно ли закрыта форточка. Потом иду в ванную и долго нежусь под горячей водой. Чищу зубы, купленные вчера ментоловой пастой. Слишком резкий привкус, надо подобрать что-то другое. Зря решила сэкономить именно на этом. Насухо вытираясь полотенцем, накидывая на голое тело желтый халат. Тот самый, что покупала еще, пока жила с Димой. Выхожу из ванной и вдруг чувствую холодок. Я же проверяла окна, они были закрыты. Кто-то открыл? Кто? В голове зарождается дикая фантазия. Вдруг Захар пробрался в квартиру. Ему под силу открыть любую дверь без ключа. У него всегда при себе отмычки. Так на всякий случай, как он мне однажды объяснил. Специфика работы обязывает. Может быть, он передумал? Пришел просить прощения и сейчас ждет меня на кухне? дует ты явно оттуда. Прощу ли? Хотя глупо. окно то деревянные, скорее всего, слетела щеколда. И все же становится не по себе. На негнущихся ногах шагаю по коридору в сторону кухни. В открытой двери никого нет, и я зову, хоть и понимаю весь идиотизм ситуации. «Захар, это ты?» Не рассчитываю на ответ, но из кухни все-таки слышится низкий раскатистый бас. «Привет, дочь!»